глава 12 Когда вес шлема удобно расположился на его черепе, Руис услышал, как из небытия возник голос Самнира. Руис. Голос был тихий, тоненький, словно шлем частично испортился, но ясность была вполне достаточной. Хорошо, сказал вслух Руис. Дело сделано. Да, я смотрел Она настоящий вулкан огня, это Низа, разумеется. Она родом с примитивной планеты, поэтому мне это замечательная черта. Руис почувствовал слабое веселье по поводу напыщенных рассуждений библиотекаря, вспомнив замечание Лиил насчет того, как одна культура снисходительно относится к другой. Да, Лиил была мудрым человеком, сказал Самнир, и Руиз почувствовал нотку печали в его голосе. Может, она была мудрее меня? Но все это не важно. Скажи лучше, как ты собираешься избежать остальных родириганцев? От привычки все хранить в тайне, Руис попытался оставить свой разум пустым. Но, видимо, вполне достаточные сведения о его плане просочились наружу, чтобы Самнир понял его суть. А, -а, -а, -а довольно сказал Самнир. Очень умно. Это может сработать. Руис вздохнул. Низа внимательно на него смотрела, словно она все время боялась, что он вот-вот свалится в припадке безумия с пеной урта. Он слабо улыбнулся ей, но она не ответила. Так в чем же страшная тайна? Голос Амнира помрачнел. Это действительно страшная тайна, Руиса. Я надеюсь, что мы оценили тебя правильно. Ли сказала, что я могу доверить тебе то, что требуется. Я не могу сказать, что я сам доверяю тебе. Но инстинкты Лиил и ее интуиции всегда срабатывали превосходно. В шлеме ничего не было слышно, кроме потрескивания тока. Но потом сам Нир снова заговорил. Я только призрак в умирающей машине, но я до сих пор чувствую верность Вселенной живых существ, которую мы покинули так давно». «Продолжай», — сказал нетерпеливо Руис. «Чем скорее я начну действовать, тем больше у меня шансов застать людей Гетмана врасплох». «Да, разумеется. Так вот, в анклаве Генчи под небоскребым, который ты знаешь как крепость покойного Алонса Юберия, существует устройство. Его называют машина Орфей. Мои источники ничего не могут сказать о том, откуда взялась эта машина. И тем более там нет никаких данных», Почему машину после стольких столетий снова используют? Неважно. Как бы там ни было, эта машина, у меня нет ни ее описания ни чертежей, позволяет Генчу применять свое искусство у умоуловления, не прибегая к расходу жизненных сил. Сам Нир замолчал, и Руиз попробовал понять. Почему-то ему трудно было сосредоточиться на словах библиотекаря. Может быть, разрушение смертной сети все еще затрагивало глубины его мозга, потому что его охватила волна страшной тревоги, которая грозила утопить все его разумные мысли. «Да, ты понимаешь все правильно», – сказал Саммир. «Машина позволит Генчим совершать неограниченное количество деконструкций личности. Процесс становится быстрым и автоматическим. Собственно говоря, есть доказательства тому, то возможно массовая деконструкция. Только не это, сказал Руис. Руис почувствовал какой-то странный паралич. Ему хотелось сбросить шлем, уйти прочь и никогда больше не думать про Генчий. Но его ум предал его со своей стойкой страстью к размышлениям, поэтому он не мог уйти от того, чтобы не видеть неизбежные последствия сведений, которые сообщил ему сомнев. Он понял, чему приведет распространение подобных вещей по вселенной? Предположим, что Родерига захватил управление машиной и генчами. Или это сделали люди замка Дель. Или даже кто-нибудь из пиратских властителей. Кто-то окажется настолько могуч, что сможет превратить все население Суука, всех грозных людей в смертоносные машины. Страшный молот разрушения. Планета за планетой будет погибать под ударами этого молота а Молот будет становиться все сильнее. Кто-то в конце концов станет властелином всей Вселенной. Руис еще дальше заглянул в это странное и страшное будущее. Ему показалось, что в один прекрасный день Вселенная станет одним огромным организмом, разбросанным по планетам телом, который будет служить только одному мозгу, вечному и неизменному. Он подумал, кто же сможет быть этим абсолютным правителем, Он задним числом понял, что его старинный приятель и враг Публий, создатель-чудовищ, хотел использовать именно эту возможность, захватить эту вершину эволюции. «Император всего», — прошептал сам себе Руис, поняв, наконец, что именно имел в виду Публий. Ему пришло в голову, что совершенно не важно, кто возьмет управление страшной машиной Генчи. «Конец все равно будет один и тот же». Если машины завладеет святой, все станут святыми. Если демон, все станут порождениями ада. Но в любом случае, только одно существо останется во Вселенной, которое сможет чувствовать, хорошее или скверное. Все остальные превратятся в машины из плоти и крови. Рабство больше не сможет существовать, как он понял. Только разумных существ можно превратить в рабов. Разве это не было бы в своем роде благом? Руис резко затряс головой. Он чувствовал, как тени заполняют его разум. И он попытался перестать думать. Он не в состоянии был дышать. Его осенила последняя страшная мысль. Что, если все это один раз уже случилось в истории? Так давно, что память об этом изгладилась из сознания людей. Что, если древнее божество создания устало в один прекрасный день от своей абсолютной власти? и сказала своему телу иди и поступай как знаешь если так то чему же удивляться в том что человеческое поведение столь иррационально и сложно руиз руиз говорил самнирт пытаясь прорваться сквозь нарастающее отвращение руиза пожалуйста успокойся займись тем делом которое тебя ждет надо выжить убежать а потом только разрушить машину Голос библиотекаря вдруг показался слабее. Словно древние механизмы шлема окончательно испортились. Хорошо, медленно сказал Руис. Ты мне можешь что-нибудь еще сказать? Что-то, что может мне в этом деле пригодиться? Самнир прокашлялся, и Руис удивился тому, что электронный призрак издает такие звуки. Привычки тела остаются с человеком, Руис, сказал Самнир. «Ну да ладно, это не важно. Ты понимаешь, в чем состоит явление мозгового огня?» «Да, в некоторой степени», — ответил Руиз. когда краткое резюме. Феромонные испарения большого количества генчей собравшихся в замкнутом пространстве с ограниченным запасом воздуха, вызывают у незащищенных людей мощные искажения восприятия. Подобные, но не совсем тем развлекательным наркотикам, которые иногда принимают для удовольствия. Главным образом разница состоит в следующем. Видение и искажения, вызываемые мозговым огнем, порождается не совсем в мозгу пораженного существа. Феромонная сеть несет в себе информацию о том, какие искажения и галлюцинации последуют. Видения могут быть навязаны объединенными усилиями генчий или могут относиться к прошедшим событиям, вернувшимся, словно эхо, сквозь столетия и годы. В своем теперешнем состоянии Руис не почувствовал особого отвращения к словам Самнира и его описанию мозгового огня. Насколько могли эти ужасы оказаться страшнее того, что он недавно испытал в действительности? Что-нибудь еще? Не будь таким спокойным, Руисав, сказал Самнир, в чьем голосе теперь звучали нотки нетерпения и гнева. Если ты доберешься до Анклава, возьми с собой запас чистого воздуха. Если запас кончится, будь готов увидеть вещи не менее страшные, чем те, что ты недавно видел на Родириге. Помни, что радириганцы, какими бы страшными и нечеловеческими они ни оказались бы, не могут совершить ничего, что сравнилось бы по злодейству с тем, что может совершить машина Орфей. И помни, что Радирига. Всего-навсего заштатный, богом забытый острово, Не столь уж и населенный, на маленькой заштатной планетке. Относительно мозгового огня. Помни, что генчи в основном руководствуются в жизни обонянием. Главным вспомогательным органом служит зрительный канал с многочисленными глазами. Поэтому мозговой огонь, главным образом, искажает для людей картину именно видимого мира. Слуховые галлюцинации – весьма слабые в сравнении со зрительными. Поэтому, если ты что-либо услышишь, четко и ясно, ты можешь принять с чистой совестью, что это и есть реальность. «Понимаю», — ответил Руис. «Наконец, найти машину будет совсем не так легко. Обрати самое пристанное внимание, пока я буду тебе рассказывать все, что мы знаем о топографии Анклава». Самнир долго говорил, создавая в сознании Руиза своеобразную ментальную карту. Время от времени останавливаясь, чтобы оценить, насколько хорошо Руис все запомнил. Его голос становился слабее, а статические шумы и помехи все сильнее. Шлем все больше выходит из строя, сказал Самнир. Тебе должно хватить того, что я уже успел тебе рассказать. Последовала долгая пауза, такая длинная, что Руис успел подумать, что со шлемом все кончено. Помни про нас, сказал наконец Самнир. «Всегда буду помнить», — сказал Руис от всего сердца. «Удачи!» Голос Амиры почти пропал. Тонкий противный гетеродиновый визг раздался в шлеме. И потом все пропало. Руис снял с головы ставший бесполезным механизм. Низа стояла поблизости. Глаза ее расширились от беспокойства. «Что такое, Руис? Он сел. «Очень плохие вести, Низа». Руис, сказала Низа. Еще настойчивее. «Что это?» Руис поднял на нее взгляд. «Что творилось за этими такими красивыми темными глазами? Какие мысли проплывали там? Что за чувство оживляло ее взгляд? Человеческое страдание или присущий человеку расчет?» Он не мог рисковать, полагаясь на то, что расчета в ней нет. И поэтому стал отвечать уклончиво. «Положение стало очень трудным», — ответил он. «А раньше оно каким было?» – спросила она. «Ты права», – ответил он. «Ну хорошо, нам надо собираться. Это уже обязательно». Он встал, и его помятые ребра вспыхнули болью. Он встал на колени возле желтого листа и расстегнул оставшиеся застежки шлема. Когда он содрал с нее шлем, голова ее замоталась из стороны в сторону, словно у птицы со свернутой шеей. Лицо ее в смерти оставалось таким же бесстрастным, каким было ей при жизни. Глаза холодно и неподвижно смотрели, рот был слегка открыт. Желудок его задергался в спазмах, когда ему представилось то, что он должен был делать дальше. Рядом возле него был кусок обвалившейся стены, хороший увесистый камень. Он поднял его и нанес удар по черепу Гетмана. Кость разлетелась. И некогда красивая голова была страшно изуродована. Он услышал, как тошнит низу, и почувствовал, что ему самому почти так же тошно. Но он взял вибронож и вскрыл череп, разрезая кость вдоль разломов. Потом он прорезал мозг, пока не нашел синаптический отсоединитель. Черный овоид, от которого тянулась тоненькая ниточка псевдонерва. «Очень плохо», — сказал он с сожалением. Я-то надеялся, что они пользовались каким-нибудь электромеханическим устройством, которое можно было бы использовать против Геджеса. Он хотел было раздавить это устройство, но потом подумал, уж не содержит ли оно каких-нибудь деталей, позволяющих проследить, что с ним происходит. Он дочисто вытер Авоид а жесткие волосы Гетману и передал его Низе. «Положи это в карман. Кто знает, вдруг это тебе пригодится». Он перекатил тело и стал поворачивать запоры, которые держали спину брони, прикрепляя ее к грудному пластрону. Потом стал снимать детали брони с трупа. «Что ты теперь делаешь, Руис? спросила неспокойно Низа. Он посмотрел на нее и увидел, как она побледнела. «Я как раз подбираю тебе твой новый гардероб». Ему было приятно, что она не стала немедленно истерически протестовать. Она секунду постояла неподвижно, а потом неуверенно кивнула. «Понятно», — ответила она. «Это для нас единственный шанс подойти к Геджису», — «как я думаю», — ответил он. Броня уже лежала небольшой кучкой возле желтого листа, который сразу же стал оказаться меньше и незначительней, как это всегда происходит с трупами. Когда с тела было снято все, что необходимо, Руи встал и подал низе первый фрагмент брони. Она взяла ее. Видимо, она смотрела, как он это делал, потому что она надела набедренный пояс без колебаний и уверенно. Хорошо, сказал Руис. Низа была чуть меньше Гетмана ростом, но ее мешковатый комбинезон вполне успешно займет пространство внутри брони, чтобы разница перестала быть заметной. Груди ее были больше, но грудная клетка не так развита и мускулиста, как у Гетмана. Поэтому пластрон сидел на ней вполне правильно. Она быстро оделась, не тратя лишних движений. И Руиз понял, как хорошо ему от ее спокойствия. Неважно, откуда она его черпает. Когда она справилась с застежками, если не считать шлема, она остановилась и посмотрела на Руиза. — Ты думаешь, это получится? — Надеюсь, — сказал Руиз. — Это все, что я могу придумать. Она нахмурилась. «Я хочу задать тебе один вопрос, Руис. А нельзя подождать более подходящего случая?» Она покачала своей красивой головой. «Другого случая может и не представиться, Руис. Твоя удача не может сопутствовать тебе вечно. Ты вправду думаешь, все эти ужасные вещи, которые ты говорил тогда в лагере, ты говорил очень убедительно?» Руис резко отрицательно покачал головой. «Да нет же, нет». «Как ты могла так подумать? Это было необходимо, чтобы не дать радириганцам понять, как высоко я тебя ценю и насколько тобой дорожу. Они использовали бы это для того, чтобы уничтожить нас обоих». Он посмотрел на нее и вспомнил те замечательные минуты, которые они делили вместе. Он почувствовал, как опасные слезы слабости застилают его глаза. Она посмотрела в сторону, отведя взгляд, словно ей стало неловко за него. Но это была правда, то, что ты сказал про мою смерть в Беддеруме, да? Понимаешь, мне кажется, я всегда знала, что я была мертва, когда ты меня нашел. И что ты дал мне вторую жизнь. Я всегда знала. Иногда я спрашиваю себя, может быть, ты дал мне и вторую душу? Мне кажется, я не могу понять сама себя. Он не знал, что ей ответить. Наконец она сказала... «Я понимаю, ты не можешь мне ничего рассказать. Я знаю, что ты не всегда уверен и в своей душе». «Это правда», — сказал он мрачно. «Низа, я хочу попросить твоего прощения за то, что ударил тебя там, на родерига «Я уверена, что ты считал это необходимым. Да, в этом-то все и дело». «Тогда зачем извиняться?» Он попытался улыбнуться. Это тяжелым камнем упало мне на сердце. Она пожала плечами. И что, по-твоему, я должна с этим сделать? Не знаю, сказал он смиренно. Видимо, ничего уже не сделаешь. Она посмотрела на него странным взглядом, в котором читали сразу и гнев, и жалость. Он не мог вынести этого взгляда, поэтому закрыл глаза, не желая даже знать, что говорит ему этот взгляд. В следующий момент голова его резко отлетела назад, потому что она ударила его рукой в перчатки по щеке. Он дотронулся до пораненной губы и посмотрел на нее в таком остолбенении, что не мог говорить. Она улыбнулась холодной, но невымученной улыбкой. — Теперь мы в расчете, — сказала она. К его вящему изумлению она наклонилась над ним и поцеловала легчайшим прикосновением губ. Потом она взяла шлем и натянула его на голову. Руис нашел кусок полусгнившей веревки и завязал один конец петлей у себя на шее. Он воспользовался виброножом, чтобы так подточить волокна веревки, что они держались только на нескольких ниточках. Другой конец веревки он вручил низи. «Я твой пленник», — сказал он с улыбкой, полной надежды. Потом он критически ее осмотрел. Кончики его волос свисали по спине на большую длину, чем у Гетмена. Он взял вибронож и срезал их. Он спрятал вибронож в рукаве и стянул манжет потуже. Она была настолько хорошо замаскирована, как он даже и не смел надеяться. На самом деле, если бы не изуродованный труп, который лежал между ними, он по-прежнему считал бы, что желтый лист смотрит на него через прорези страшной омерзительной маски. Царская осанка Низы показалась ему жутким подобием презрительной и горделивой походки Гетмана, настолько убедительным, что он поневоле вздрогнул. «Послушай», — сказал он, — «ты должна ходить так, словно ты собственница всего мира, словно все остальные люди — дерьмо, налипшее тебе на сапоги. Ты сможешь так сделать?» «Конечно», — сказала она, — «я тебе хочу напомнить» что в течение большей части моей жизни отношение мое к людям и миру было именно таким. До совсем недавнего времени, собственно говоря. «Я забыл», — сказал он, широко улыбаясь. «Ну, тогда хорошо. Ты должна помнить еще и о том, чтобы ни в коем случае не разговаривать. Когда мы выйдем на открытое пространство, радиориганцы станут использовать против нас шарики-шпионы или мониторы слежения на дальних дистанциях. Поэтому нам надо сыграть наши роли в совершенстве. Не важно, что произойдет. Не важно, что буду делать я. Ты должна вести себя в точности так, как вела себя Гетман. Я запомню. Они немного помолчали. Потом она снова заговорила. Мне так радостно видеть, что ты стал немного похож на прежнего себя, Руиса. Ты казался мне таким холодным, таким отдаленным, с тех пор, как мы покинули Моровейник. Я едва знала, что тебе сказать. Наверное, в твоем мире снов случилось что-то приятное. Что-то, что тебя немного вылечило. Голос ее звучал неуверенно. Словно она и радовалась, и все-таки была на стороже. Да, это был приятный сон, сказал Руис, думая о Лиил и ее приятной выдуманной жизни. Он очень надеялся, что Низа не станет допрашивать его дальше. Хотя... Он устал от того, что ему все время приходилось говорить неправду. Но он все же не видел никакой необходимости в том, чтобы сказать ей про Ильину. Но она больше ни о чем не спрашивала. И чуть погодя, он сказал, «Надо идти. Ты первое и веди меня, а я послушно последую за тобой». Потом он заставил еще одним куском гнившей веревки связать себе руки за спиной, чтобы все выглядело так, что у него нет никакой возможности бежать или сопротивляться, если он будет вести себя аккуратно и не двигаться руками. «Еще одно, последнее», — сказал он. «Если что-нибудь пойдет совсем скверно, или если меня поймают или убьют, постарайся сбежать. Броня сможет защитить тебя от попадания практически любого оружия, если не считать выстрела из энергомета почти в упор. У тебя будет шанс убежать». Он не посоветовал ей никакого места на острове, где она могла бы найти убежище, потому что его, скорее всего, просто не было. И все же он хотел бы, чтобы она жила как можно дольше. Она кивнула, и страшная маска сверкнула в ответ. геджас расхаживал беспокойно взад-вперед, под орудиной аркой, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть на свои экраны мониторов. Его устройство слежения... Предупредила его низким мелодичным сигналом, когда зашевелилось вживленное в мозг желтого листа устройство, когда оно стало перемещаться в пространстве. Ему показалось, что это слишком уж быстро. Он ожидал, что ему придется стоять лагерем в холмах долгое время, как минимум несколько дней. Он нетерпеливо ждал перед другим экраном, который должен был включиться, когда шарик-шпион перед пещерой начал бы передавать изображение. Шарик пока парил над входом в туннель. Когда желтый лис появился из туннеля, видя безумца на веревке, затянутой петлей и удавкой, он почувствовал волну облегчения, которая омыла все его существо. Он не очень раздумывал над тем, что произошло с женщиной с примитивной планетки, но потом его внимание привлекла какая-то странность в походке желтого листа. Она, казалось, шла с большей легкостью, с большей сексуальной притягательностью, словно ее бедра были смазаны маслом. Облегчение, которое он сперва почувствовал, сменилось бешеной завистью. Она наверняка устроила себе поблажку. Потребовала от безумца, чтобы он ее удовлетворил. Там, в пещере, виртуального компендии. Он сказал себе, что гнев его вызван тем, что она так легко рискнула интересами Родерига. А что, если бы и безумец причинил бы ей вред или убежал бы? Он был быстрым и сильным, и таким опасным, какими бывают только люди, которым абсолютно нечего терять. Но сейчас Руисав шел, понурив голову, словно был абсолютно истощен. Он даже спотыкался. Когда Гежа стал особенно тщательно думать о том, что именно «желтый лист» и безумец делали вместе, Он немедленно повернулся к ближайшему охраннику и прокричал ему «Приготовьте землеходы, мы встретим Гетмана на пляже, на берегу». Он подошел к центру лагеря, где его пленники сгрудились возле обогревателя, пытаясь сохранить тепло и не окочинить. Маленький оранжевый человечек все еще лежал на земле, глаза его были полуоткрыты. Он едва мог идти. «Встать!» – сказал геджис «Идем!» Старый толстый фараонец показал жестом на оранжевого человечка. «А как с ним быть хозяин?» Он бы пришиб любого обычного пленника за такой вопрос, но он удержался от приведения в исполнение своего желания, вспомнив, что фараонец — часть приманки, которую они держали перед носом работорговки Кориана. «Оставим его», — сказал он и отвернулся. Снаружи ночь была такой ясной, а звезды такими яркими, что они светили на тропинку. К тому времени, когда Низа и Руис подошли к лагерю, радиориганцы и остальные пленники давным-давно ушли. Кроме примятых травы и кустов, единственными следами их пребывания там были ошметки мусора, обертки от еды, коробки из-под вооружения, куски бумаги и простертое тело повара Эйнди Сперва Руис решил, что маленький оранжевый человечек просто мертв. Но когда они проходили мимо, Эндиукс перекатился и слабо улыбнулся Руизу. На груди Эндиукса Руиз заметил металлический блеск медицинской прилипалы. Видимо, Дэльмайер дал ее коку. Руиз устоял перед желанием остановиться. Он не знал даже, что он мог бы сделать для бывшего кока. Скорее всего, ничего. Но в любом случае он не смел сделать ничего такого, что Геджес счел бы подозрительным и нехарактерным для Гетмана. Наверняка, вот так остановиться и помочь брошенному пленнику совершенно не в духе того, что могло бы в таком случае прийти в голову желтому листу. Низа хорошо играла свою роль. Она даже не оглянулась, когда они проходили мимо Эндиуса. Руис был уверен в том, что их наблюдают и следят за каждым их движением. Чем больше он думал про это, тем глупее оказался его план. Слишком уж оптимистическим он его задумал. Разве мог человек вроде Геджеса, который всю свою жизнь с маниакальным напряжением изучал Гетмана, попасться на удочку такого примитивного обмана? Руизу становилось все легче играть подавленного пленника. Но, к сожалению, не его актерские способности решали в данном случае дело. Они по-прежнему спускались по тропинке к воде. И теперь Руис услышал с одной стороны тропинки какой-то шорох. Он решил, что это свидетельствует о присутствии радириганских охранников. Он от всей души надеялся, что охранник окажется настолько неосторожным, что подойдет к ним до того, как они доберутся до воды».